«А когда выйдем из этой передряги, закатим грандиозную попойку!» И Хопкинс беззаботно затянул песню. «Если вдогонку за нами пустится крейсер, далеко не убежишь», — заметил желтомордый испанец. «Будем надеяться, что до полуночи лодки не хватится». Матеас выглядел в высшей степени странно. Круглая бородка его отросла уже довольно прилично, а вокруг подбородка он выбрил две весьма характерные дорожки. Очень необычное украшение физиономии, придававшее ей пугающе мрачное и тоскливое выражение. Долгое время все было тихо-спокойно, хотя мы плыли уже добрых полтора часа. Затем с крейсера, едва видневшегося вдали, взлетела ракета. «Опля!» — воскликнул Хопкинс. Наконец-то додумали великие умники, что кое-кто подшутил над ними. Он перевел скорость на предельную. Луна перестала буйствовать, тьма поглотила море, а прибрежные пальмы слились в сплошную тень. Стояла удушливая африканская ночь. Пропитанный зловонными испарениями туман ощутимо обволакивал тело, а совелые сидели мы в моторке и тупо смотрели, как рыщут по поверхности моря прожекторы крейсера, пустившегося за нами вдогонку. Показался изгиб берега с рощицей хлебных деревьев, раздваивавшийся наподобие зубцов вилки. Мотор издавал отвратительный грохот, сообщая, что бензин на исходе. «Внимание!» — с скомандовал Хопкинс. «Предстоит пересадка!» Мотор заглох, лодка замедленным ходом скользнула к берегу и ткнулась в него носом. Первым на тропу меж деревьев выскочил Альфонс и вскрикнул от удивления. У меня тоже челюсть отвисла, когда я очутился рядом с ним. На тропинке стоял танк. «Я же сказал, как только кончится бензин, пересядем на другой транспорт». «Ну, как попал сюда этот танк? Украл, да и все дела. Ну, залезайте поживее». С чувством глубочайшего почтения мы вслед за Хопкинсом забрались по стальной лесенке. Боевой танк мелкого калибра отлично преодолевал трудности передвижения по узкой лесной тропе. «А теперь рассказывай, что там у вас с ней было», — обратился ко мне Альфонс Ничейный. «Я пересказал подслушанный мной разговор графини с морским офицером. Этот офицер, зовут его Хиггинс, тоже замешан в деле», — подытожил я. «У него явно рыльца в пушку. Кстати, они упоминали еще одного подельника» которого теперь уже нет в живых? Как его звать? Пометкин? Нет, вроде бы Ашметкин. Чудная фамилия, никак не приходила на ум. Или Подметкин? Нет, никак не припомню. Короче, это он, говорили всему виною, но его не прищучишь, потому как он давно дал дуба. Черт бы побрал твою дырявую башку, окрысился на меня Альфонс. А зря, про меня много чего можно сказать, но дырявая башка – это уже перебор». Затем, несмотря на все три волнения, опасности и погоню, я уснул, и, как впоследствии оказалось, остальные тоже. На рассвете же последовал чудовищный толчок, от которого все мы попадали друг на дружку, раздался хруст, скрежет, грохот, возвестивший о том, что Чурбан Хопкинс тоже заснул, к сожалению, за рулем танка. Глава 13. Танк пришлось бросить, но там, у илистых берегов реки Сенегал, уже можно было не опасаться с погони, Воды, питья, снаряжение и всего прочего у нас было с избытком. Днем раньше Хопкинс натащил в танк всяких припасов прок, Вот только местность оказалась неприветливой и дикой. Здесь явно нечасто ступала нога человека. А впереди простиралось густо поросшее растительностью болочествое пространство, которое нам предстояло пересечь в юго-восточном направлении. Мы сделали последний привал у реки. Чурбан приставил глазам конфискованный у капитана саперов бинокль и уставился вдаль. «Там какое-то строение». Должно быть заброшенное здание и миссии, о котором упоминала графиня. Вполне возможно. А напротив — остров санта изабела Мы молча побрели, стараясь не разглядывать мрачный пустынный остров. Ах, как сейчас пригодился бы мул тащить по клажу! Но воровство в таких масштабах оказалось не под силу даже Хопкинсу. Наш отряд углубился в джунгли. Влажная почва кишела всякой нечистью, пиявками, сколопендрами и тарантулами. Жара и духотище не продохнуть. Мы без конца глотали хинин, но все равно кости ломила, глаза щипало, а сердце гнало кровь с судорожными толчками. По ночам вдалеке раздавался бой барабанов. «Чего это они?» — в первый день удивился Хопкинс. «Объявляют мобилизацию, точь в точь, как в европейских армиях. Собирают отовсюду родственные и союзные племена, чтобы война не застала их врасплох». «Война!» — пробормотал я. «Если она разразится, пока мы еще будем в пути...» Значит, все наши труды были напрасны. Разъяснятся все тайны, а что толку? И алмазные россыпи накроются. «Не валяй дурака! Выше голову!» — ряхнул на меня Хопкинс, жуя позаимствованную у артиллерийского офицера сигару. «Войны не будет, все тайны раскроются, алмазный рудник достанется нам».